«О, разумеется, будь он из нас, из Эсмондов! Но мы, милорд, говорим о человеке чести», — восклицает Мария, которая, я полагаю, восхищалась прямодушием в других, хотя в собственной семье ей его и не приходилось наблюдать. «Я не стану возражать ни на первое, ни на второе восклицание моей дрожайшей сестрицы. Любой из нас, не задумываясь, отказался бы от такого обещания, особенно если бы оно не было запечатлено письменно». «Милорд!» — охает Мария. Ха, «Ха! Я знаю все. Тетушка Бенштейн устроила в Танбридже очень ловкую штучку. Мужчинам в нашем семействе далеко до старушки. Тебя арестовали, а потом обыскали твоей шкатулки и баулу. Когда ты вышла на свободу, оказалось, что письмо Маго как тебе исчезло, но ты, как иногда с тобой случается, была благоразумной, промолчала. Ты все еще имеешь виды на своего чероки. Сот, пусть будет так». — Женщина с твоим зрелым опытом знает, чего стоит муж. Так имеет ли смысл обращать внимание на такой пустяк, как двести-триста фунтов? — Всего только триста фунтов, милорд? — перебивает Мария. — Ну, сотни больше, сотни меньше. Какая разница? Что такое этот карточный проигрыш? Безделица. Ставка, которую пробуешь выиграть ты — это княжество. Тебе нужно твое вергинское королевство, и поверь мне, переделка, в которую попал твой милый, — большая для тебя удача. — Я вас не понимаю, милорд. — it possible. Возможно. Но сядь, и я объясню так, что даже тебе все станет ясно. И вот Мария Эсмонд, ворвавшаяся к брату разъяренной львицей, села у его ног кроткой овечкой. Госпожа Бернштейн была немало огорчена известием об аресте своего племянника, который мистер Гамбод оставил на клардж стрит в роковой вечер. Она хотела сама расспросить чернокожего слугу о подробностях постигшей Гарри беды, но мистер Гамбо, торопясь сообщить печальную новость, и еще многим другим удалился, прежде чем ее милость послала за ним. Это обстоятельство не улучшило расположение ее духа, как и бессонная ночь, которую она затем провела. Я не завидую ни компаньонке, которая играла с ней в карты, ни горничной, спавшей в ее А Арест за долги был весьма заурядным событием, и баронесса, как светская женщина, прекрасно это знала». Что натворил ее шалопай-племянник? Сколько ей придется уплатить за него? Неужели он промотал все свои деньги? Она намеревалась помочь ему, если, конечно, сумма не окажется чрезмерной. Ей нравились даже его расточительность и проказы. В первый раз за долгие-долгие годы нашлось человеческое существо, которое пробудило в этой очерствевшей душе теплые чувства. И потому она, как и сам Гарри, не сомкнула глаза. Рано по утру посланцы, которых они отправили по одному и тому же делу, возможно, встретились в пути. Госпожа Бернштейн послала слугу к своему поверенному мистеру Дрейперу с распоряжением, чтобы мистер Д. узнал сумму долга, за который арестовали мистера Уоррентона, и незамедлительно явился к баронессе. Эмиссары Дрейпера без особого труда установили, что мистер Уоррентон содержится совсем рядом, а также выяснили сумму предъявленного ему покуда иска. Но если у него есть другие кредиторы, в чем сомневаться не приходится, они, конечно, поспешат представить его счета к взысканию, как только услышат про его арест. Мистеру Блеску ювелиру, за злосчастные подарки – столько-то, хозяину квартиры на бон стрит за стол, дрова и проживание – столько-то. Мистер Дрейпер установил, что все пока исчерпывается этими двумя исками, и он ждал только распоряжения баронессы, чтобы уладить дело. В первую очередь необходимо оплатить ювелиру, так как мистер Гарри легкомысленно заложил золотые вещи, которые взял у мистера Блеска в кредит. Вероятно, ему срочно потребовались наличные, но он рассчитывал выкупить заклад в самое ближайшее время и, разумеется, ни о чем бесчестным не помышлял. Однако его поступок, станем достоянием гласности, может быть истолкован весьма неблаговидно, а потому лучше было бы уплатить ювелиру без промедления. «Какая-то тысяча фунтов не может затруднить джентльмена с положением и состоянием мистера Уоррентона», — заметила госпожа Деберштейн. О, ничуть! Ее милости известно, что мистеру Уоррентону принадлежит капитал, под который можно немедленно произвести заем, если ее милость даст свое поручительство. Так не лучше ли ему сию же минуту отправиться к мистеру Амосу? Тогда мистер Гарри сможет уже в два часа отобедать у ее милости и разочаровать публику в клубах, которая, конечно, злорадствует по поводу его несчастья, сказал сострадательный мистер Дрейпер. Но у баронессы были другие планы. — Мне кажется, любезный мистер Дрейпер, — сказала она, — наш юный джентльмен достаточно нашалил, и мне хотелось бы, чтобы он вышел из тюрьмы свободным от всяких обязательств. А ведь все его долги вам неизвестны? — Сударыня, ни один джентльмен никогда во всех своих долгах не признается, — говорит мистер Дрейпер. — Во всяком случае, я такого еще не встречал. Глупый мальчишка принял на себя обязательство, от которого его необходимо освободить, мистер Дрейпер. Вы помните некое происшествие в Танбриджс и осенью? то, по поводу которого я присылала к вам моего дворецкого кейса. «Раз вашей милости было угодно упомянуть о нем, то я что-то припоминаю, но так оно изгладилось из моей памяти», — заявляет мистер Дрейпер с поклоном. «Стряпчий должен быть подобен пописскому исповеднику. То, что ему доверено, навеки остается тайной ото всех». А потому мы ни словом не обмолвимся о тайне, которую госпожа Бернштейн доверила мистеру Дрейперу, но, быть может, читатель разгадает ее, узнав о том, как вел себя стряпчий дальше. Мистер Дрейпер был уверен, что юный узник Керситор Стрит не замедлит призвать его к себе и решил подождать этого приглашения. Ждать ему пришлось 36 часов, которыми завершились самые тягостные двое суток в жизни Гарри. По обыкновению, все помещения в обители Бейлифа были полны, и мистер Уоррингтон не мог бы пожаловаться на одиночество. Однако он предпочитал унылое уединение в своей комнате тому обществу, которое собиралось за столом его хозяйки. И лишь на второй день своего пребывания под арестом, когда необходимость платить за стол и кров по тамошним непомерным ценам совсем опустошила его кошелек, он наконец решил обратиться к мистеру Дрейперу. В письме, которое он отправил Стряпчему в темпл, он сообщал ему о своих затруднениях, а в постскриптуме настойчиво требовал, чтобы мистер Дрейпер не вздумал сообщить о случившемся его тетке, госпоже де Бернштейн. Он не желал тревожить баронессу и думал воззвать к ней только в случае крайней необходимости. Она была с ним так ласкова и заботлива, что ему притила даже мысль о том, чтобы злоупотребить ее добротой, и он все еще тешился надеждой, что сумеет обрести свободу прежде, чем она узнает о постигшей его беде. Ему казалось унизительным просить денег у женщины. Нет, сначала он обратится к своим друзьям-мужчинам, ведь любой из них может его выручить, если захочет. Собственно, он рассчитывал послать кому-нибудь из них Сэмпсона в качестве посредника, но, бедняга, поспешив на помощь другу, сам попал в тюрьму. Теперь Гарри мог полагаться только на своего чернокожего слугу, и мистер Гамбо целый день сновал с письмами своего несчастного хозяина между Темпл-паром и аристократическими кварталами. Сначала Гарри отправил конфиденциальное письмо своему родственнику, его сиятельству графу Каслвуду в собственные руки, описывая, как он попал в тюрьму и прося должить ему денег для расчета с кредиторами. «Пожалуйста, сохраните мою просьбу и причину ее вызвавшую в тайне от моих дорогих родственниц», — писал бедный Гарри.